Глава двадцать четвертая. Сицилийское раннее солнце заливало спальню лимонно-желтым светом. Майкл проснулся, ощущая горячим от сна плечом шелковистое прикосновение женской кожи и нагнулся над Аполлонией, будя ее. Она встала, и он услышал, как ее босые ноги прошлепали в конце коридора, где находилась ванная. Майкл все еще лежа потянулся, подставляя голое тело не жарким утренним лучам, и закурил. Сегодня было их последнее утро в этом доме, на этой вилле. Дон Томазино переправлял его в другое место, городок на южном побережье Сицилии. А Полони на первом месяце беременности хотела сперва недели две провести у родителей. А уже оттуда приехать к нему в это новое убежище. Накануне вечером, после того как Аполлония ушла спать, Дон Томазино ещё долго сидел с Майклом в саду. Он выглядел озабоченным, усталым, признался, что тревожится за безопасность Майкла. "И за свадьбы ты оказался на виду", говорил он. "Удивительно, как твой отец не подумал, что тебе необходимо найти другое укрытие". Он прибавил, что пастухи, Фабрицио и Кало тоже поедут на машине, чтобы охранять Майкла в дороге, но сам он не сможет прийти утром проводить его, так как дела опять призывают его в Палермо, и он отправится туда на заре. Доктору Тази не надо ничего говорить об отъезде. Старый греховодник закатится сегодня в Палермо развлекаться и может что-нибудь сболтнуть не взначай. Майкл и сам видел, что у Дона Томазино неприятности. В последнее время Дон не расставался с оружием, нигде не появлялся без личного телохранителя. Утреннее солнце уже полило нещадно. Майкл погасил окурок, натянул рабочие штаны и рубашку, нахлобучил на голову кепку, в каких ходят по Сицилии мужчины. Босиком подошёл к окну спальни и выглянул наружу. Внизу, развалясь на плетёном стуле, сидел Фабрицио и причёсывался, лениво проводя гребёнкой по густой гриве чёрных волос. Майкл свистнул, и Фабрицио поднял голову. "Подавай машину", крикнул ему Майкл. "Через 5 минут едем, где Кало?" Фабрицио встал. Растёгнутая на груди рубаха обнажала красно-синие очертания татуировки. "Кофе на кухне пьёт", отозвался он. Супруга тоже поедет с нами. Майкл прищурился. Что-то фабриц Сосни давних пор слишком усердно провожает глазами Аполлонию. Не то, чтоб он когда-нибудь посмел заигрывать с женой друга своего Дона, такое насильцы или позволит себе лишь тот, кому жизнь недорога, но всё же. Майкл ответил холодно. Нет, она сначала немного погостит у родителей. Он посмотрел, как Фабрицо торопливыми шагами направляется к каменной сторожке, которая служила гаражом для Альфаро Мэю. Потом пошел умываться. А Полони не было видно. Должно быть спустилось на кухню, готовить ему завтрак на прощание, но и на кухне ее не оказалось. Вошел Калу. Машина подана. Я отнесу чемодан. Нет, я сам, сказал Майкл. А где? А Пола? Безстрастное лицо Кало расплылось в улыбке. Сидит в машине за рулём, в глаза Америки не видела, а уж заделала с американкой. Для сицилийской крестьянки сесть за руль автомашины было делом неслыханным. Майкл сказал: "Вступай, позови фабрицию и ждите меня в машине". Он вышел из кухни и взбежал по лестнице наверх. Чемодан Уложенный с вечера стоял в спальне. Перед тем как его взять, Майкл снова глянул в окно. Машину вывели, но поставили не у кухонного крыльца, а у портика у парадного входа. Аполлония сидела, положив руки на баранку, словно девочка, которая забралась в автомобиль поиграть. Кало оставил на заднее сиденье корзинку с едой на дорогу. И тут Майкл заметил с раздражением, что фабрицу, которому видно что-то понадобилось сделать в последний момент, исчезает за воротами виллы. О чём он раньше думал, чёрт бы его побрал? Фабрицу? Оглянулся через плечо, как-то воровато взглянулся. Надо будет приструнить пастушка. Он вынес чемодан на кухонное крыльцо. И жаркое утро обдало его запахом цветущих лимонов. Аполония помахала ему, он понял, что она хочет сама подогнать машину к крыльцу. До него было шагов 10, и просит его оставаться на месте. Кало, широко ухмыляясь, стоял рядом, с лупарой в руке. Фабрицио всё ещё отсутствовал. В этот миг из незначительных мелочей Вот сознании Майкла сложилась чёткая картина. Всё сошлось. Нет! крикнул он Аполонии. Не надо. Но его крик потонул в грохоте мощного взрыва. Аполония уже включила зажигание. Кухонную дверь разнесло в щепки. Майкл с силой отшвырнуло в сторону к стене дома. С крыши на плечи ему градом посыпали камни. Один задел его по голове. Теряя сознание, он успел увидеть, что от Альфиромео остались четыре колеса, да остальные оси, соединяющие их. Больше ничего. В комнате, где он очнулся, было темно.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 А тазвался на это ледяной утвердительной улыбкой. Дон Томазино продолжал: "Фабрицио, исчез. Послушай меня, Майкл. Ты пролежал без сознания неделю, понимаешь? Все думают, что ты погиб. Опасность миновала, тебя больше не выслеживают. Я сообщил твоему отцу, и он прислал мне указание,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 А тем временем готовили убийство, ты это запомни. А в остальном положись на меня и ни о чем не думай, выздоравливай помаленьку. Теперь Майкл вспомнил все. Он знал, что его жены нет в живых, что Калу нет в живых. Он с трудом пошевелил губами: Фабрицо, дайте знать пастухам. Кто мне выдаст фабрику, будет владеть лучшими пастбищами на Сицилии. Племянник и дядя с облегчением приглянулись. Доктор Таза подошёл к кровати и уронил задумчиво: "Ты, брат, теперь выдавец. На Сицилии это редкость". Словно желая утешить его таким отличием. Майкл Поманил Донато Мазино ближе. Дон пересел на кровать и пригнулся к нему. "Передайте отцу, чтобы вернул меня домой", проговорил Майкл. "Передайте, что я хочу быть ему сыном". Однако прошёл ещё месяц, пока Майкл окончательно поправился, а потом ещё 2 месяца, пока ему выправили нужные документы. Состыковали все отрезки его пути. После этого его переправили на самолёте из Палермо в Рим, а из Рима в Нью-Йорк. За всё это время след фабрицио так и не отыскался.